Глава 16 Возвращение домой Встреча с лютым врагом Железнодорожная катастрофа. Предсмертное признание детектива Ничто Антося не радует, не печалит, все ему безразлично. Глаза видят, уши слышат, но в голове пусто, никаких мыслей. В доме несколько комнат под стеклянной крышей, специально оборудованных для игр. В первой — крепость, совсем как настоящая, только маленькая. Есть там солдатики, пушечка, разводной мост, ров с водой. Поиграл Антось два дня в войну и бросил. Надоело. Во второй комнате — искусственный грот с гномами. Но он не девчонка в куклы играть. В третьей — все как на необитаемом острове. Пальмы, живые попугаи, обезьянки. Даже шалаш можно построить. И звериные шкуры есть. Стал он играть в Робинзона, но и это ему скоро наскучило. Четвертая комната, собственно, и не комната, а бассейн с маленькими лодочками, парусниками, рыбацкими шхунами, живыми рыбками. Хочешь, сеть улови, хочешь, на удочку. Тут он тоже долго не задержался. Поймал рыбку и отпустил. Жалко стало. Покрошил пряник лебедю. Больше тут делать было нечего. В мастерской... Была и такая комната. Проработал он целых четыре дня. Но там все заранее было подготовлено, подогнано. Не нужно ни умения, ни смекалки. Дощечки, чтобы не пораниться, гладенькие, обструганные. Неинтересно. В библиотеке столько книг, что не знаешь, какую ей выбрать. Чтобы развлечь его, миллионер приглашал в гости детей. Но они во всем ему уступали, угождали. Даже когда в войну играли, не решались драться с ним. «Что тебе купить? Кого пригласить?» — спрашивает каждый день миллионер. «Ничего мне не нужно», — отвечает Антось. Он себя чувствует, как птица в клетке, как ласточка перед отлетом в теплые края. И в конце концов решает вернуться в Варшаву. Там его, наверное, уже забыли и больше не ищут. Затопили островок на Висле и думают, он погиб. «Почему ты на скрипке не играешь?» «Не хочется». «А почему не читаешь?» «Глаза устали». «А почему игрушки забросил?» «Надоели». «Вернусь домой и прогоню двойника», — думал Антос. «Нехорошо родителей обманывать. Они же не знают, что это не их сын». «Вернусь, даже если утратил дар волшебства». Пустяковые чудеса, впрочем, иногда и сейчас ему удавались. Наверное, переутомился. Надо еще и еще пробовать. И он пробует. Хочу, чтобы под подушкой оказалась шоколадка. Иногда получается, иногда нет. Хочу иметь злотый. Сунул руку в карман. Есть! От радости даже поцеловал маленькую серебряную монетку. Испытывал волшебную силу и на улице. Пусть этот господин выронит портфель. А вон та дама чихнет. Собака залает на девочку. По-прежнему. То получается, то нет. Надо еще подождать, решает он. Наконец, кажется, настал подходящий момент. На одной из шахт началась забастовка, и миллионер срочно выехал туда. Выбравшись тайком из парка и убедившись, что за ним не следят, Антос изменил с помощью волшебства внешность и одежду, и, смешавшись с уличной толпой, поехал в порт. Там постоял перед расписанием, узнать, в какие страны и когда отплывают пароходы. — Эй, парень, ты чего здесь делаешь? — Работу ищу. — Гони доллар, отведу куда следует. Антось дал пять, но сдачи, конечно, не получил. — Пошли, оборванцы! Это относилось к мальчишкам, было их около десятка. На них Антось сперва не обратил внимания. Мужчина привел всех в обшарпанный деревянный барак, где помещалось бюро по найму работников. «Подождите тут», — бросил провожатый. Стали по очереди вызывать и задавать одни и те же вопросы. «Имя? Фамилия? Сколько лет? Адрес? В школе учился?» «What is your name? Ви Альтписту. О Andato Андато Оскола? спрашивает Янтося, господин с трубкой. А он отвечает, вернее, на прополу врет по-английски, по-французски, по-немецки и по-итальянски. Ответы записывают в ведомость. «Покажи руки. Зубы. <сёк> Прочти вот это», — повелительно сказал господин с трубкой, протягивая грязный мятый листок бумаги, на котором было написано «Не воровать, слушаться». И для большей доходчивости больно стукнул Антося указательным пальцем по носу. «Понятно?» «Распишись. Да смотри, чтобы фамилия же, что в твоей фальшивой метрике». «У меня документы не фальшивые», — возразил Антось. «Молчать! Знаем мы вас, мошенников». Так Антось оказался на том же самом пароходе, на котором плыл в Америку. Но совсем уже не как знаменитость в сопровождении целого штата слуг, не как избалованный капризный борчонок, перед которым заискивали красивые дамы и элегантные господа. Сотоварищи приняли его не слишком любезно. — А вещи где? — У меня нет вещей. Не успел собраться. — Взятку давал? Сколько? — Нисколько. — Не заливай. Без взятки сюда не попадешь. На четырех языках лопочет, а вещичек нет. Руки белые, как у девчонки, а в голове, небось, в шее полно. Антось присел на чемодан. Больше некуда было. — Ты чего это на мой чемодан без спроса плюхнулся? — Постой, да подожди, пока мы не решим, где тебе место отвезти. Почему ты к нам? У нас в каюте без него дышать нечем. А в нашей и так пятеро. Без тебя знаю. Его вместо Михала взяли. Вот и пусть спит на его месте. И не командуй. Заткнись. Без году неделя плаваешь, а тут даже со своими советами. Отслужишь с мое, тогда и рассуждай. Тоже мне ветеран нашелся. Мой отец двадцать лет плавал, двумя медалями за спасение утопающих награжден, Еще немного, и вход пошли бы кулаки, но тут вошел буфетчик по кличке Рыжий, представленный надзирать за мальчишками. Разозленный, что на пароход без его ведома взяли новичка, и к тому же пьяный, он набросился на Антося. — Чего раскорячился? Стой прямо ты, недоделанный. Сразу, видать, неженка, морской болезнью будет маяться. — А мы за ним подтирай, пускай спит за дверью. — Молчать! Будет спать, где я скажу. Ну-ка, зубы покажи. Отроду небось не чистил. Встань, как двери. Ноги вместе. Теперь кланяйся. Антось поклонился. Еще раз. Подумаешь, важный барин, еле голову наклоняет. Ниже опусти. Еще ниже. ибось корона с головы не упадет. Прикрикнул он, и, схватив Антося за шею, изо всех сил пригнул к низу. А теперь воды подай, продолжил он его муштровать. Да пошевеливайся! Не так, болван! Теперь улыбнись, недотепа. — Плохо. Еще раз. — На, держи спички. Всегда их при себе носи. Рыжий сел, сунул в рот папиросу и приказал. «Мальчик, прикорить — Мальчик, прикурить! Антос не сразу сообразил, чего от него хотят. — Спичку зажженную поднеси, балда! Руки у него дрожали, и спички посыпались на пол. Со слезами стал он их подбирать, а мальчишки смеялись. «Ну, хватит! Пока тебя ребята не вышкалят, на глаза мне не показывайся!» Антоси обредили в зеленый фраг с золоченными пуговицами и муштровали все, кому не лень. Он работал безотказно, беспрекословно исполняя любые приказания. «Иди, подежури за меня на кухне, у меня голова болит. Сходи-ка в читальню, а я в кают-компании побуду вместо тебя». Антоси не возражал. «В кают-компании пассажиры играют в карты, и там чаще перепадают чаевые. Случается и оброненные деньги найти, или сам незаметно их на пол смахнешь». «Ты почему в читальне, а не в кают-компании?» — напустился на него рыжий. «Сказать правду нельзя. Ябеды сочтут». И Антон соврал. «Перепутал. В наказание будешь вне очереди ночью в глине дежурить». «Странный какой-то парень». «Не пошутит, не посмеется», — рассуждали между собой ребята. Зато невредный, покладистый. Откуда им знать, какой он раньше был веселый? Даже чересчур. Пронюхают, что Антось на чай получил, и сразу «перекинемся в картишки». Ладно. Он знал, карты у них крапленые, и, проиграв свой доллар, отправлялся в тамбур спать. Возвращаясь с ночного дежурства, ребята нарочно ударяют его дверью, Но он не роптал, мечтая только об одном — поскорее бы до порта доплыть. Выйдя как-то на палубу, Антос вспомнил одного из этих ребят. Его звали Михалом. Сейчас бедняг в больнице лежит. А может, его в живых нет. Он уже тогда хворал. Дело в том, что он видел всех их по пути в Америку. Но доктор не разрешал ему с ними даже разговаривать, На прощании Антось дал каждому по десять долларов, и все низко кланялись. Однажды Михал дежурил в бассейне и, подавая Антосю полотенце, закашлялся. Силясь задержаться, он даже покраснел, и учитель гимнастики, заметив это, вырвал у него из рук полотенце. После Антось видел его только однажды, когда, робко протянув руку за чаевыми, он прошептал чуть слышно «Спасибо». Глядя на море, Антось все думал о своих товарищах. Какие они? В конец испорченные или могут еще исправиться? Случилось ему, раз присутствовать при их ссоре. «Погоди у меня», — говорил он, — «не отдашь двадцать центов, рыжему скажу, откуда у тебя карандашик в серебряной оправе. Думаешь, темно было, и я не заметил, как ты стянул его во время сеанса? Этот щенок положил карандаш на стол, а ты цап и в карман». «Подумаешь, испугал. Я рыжему подарил этот карандашик» а ты вот бутылку вина в буфете стащил и сам вылокал. Теперь Антос понял, куда девался карандашик и почему он не мог его найти. Странно, — подумал он, — как это можно любезно улыбаться, низко кланяться и одновременно у него же красть, называя между собой щенком? Всюду одно и то же. Почему богатые и бедные ненавидят друг друга? Ведь солнце всем одинаково светит. Смотрит Антось на море, на закатное небо и слушает, как поет итальянский дипломат из каюты первого класса. Рыжий приказал быть с ним полюбезнее. «Покалякай с ним по-итальянски! И ему приятно, и тебе кое-что перепадет, и пароходной компании выгодно!» Но такого случая ни разу не представилось. Зато другой пассажир, ребята называли его «дедом» или «слепым», он носил темные очки, Все улыбался Антосю и часто с ним заговаривал. Вот и сейчас. Подошел и спросил. Что, не спится? Да. Морем любуешься? Да. Грустишь, значит. на выпей, и будешь крепко спать, — сказал он, протягивая Антосю серебряный кубок. От напитка пахло, как тогда, на кладбище, а потом в цирке в Париже. — Сгинь, пропади, нечистая сила! — завопил Антос и вышиб кубок у него из рук. Протяжно взвыв, старик исчез так же внезапно, как и появился. Антоси с беспокойством огляделся, но на палубе никого не было. Только в отдалении спиной к нему что-то напевал итальянский дипломат. Антоси вернулся в кубрик. «Можешь с сегодняшнего дня с нами спать. Мы убедились, ты не ябеда, не задира, а в тамбуре тебя по ночам будет. «Спасибо», — поблагодарил Антоси. В кубрике никто ему не мешает, но все равно не спится. Значит, вот кто его враг. Опять, как тогда на кладбище, хотел зельем опоить и втянуть в новую авантюру. Этот номер больше не пройдет, подумал Антос. Не для того я волшебником стал, чтобы глупости выкидывать. Наверное, будет мне мстить. Но не беда. Теперь я знаю, что сильнее его. А что будет завтра, когда обнаружат его исчезновение? «Сказать, что я был последним, кто его видел, или нет?» Но на завтра старик в темных очках, как ни в чем не бывало, явился к завтраку. «Ты зачем хочешь погубить меня?» — прошепел ему Антось в самое ухо. «А? Что? Не понимаю. Тебе, наверное, привиделось что-то...» С кривой ухмылкой сказал старик. «Берегись!» — прошептал Антось. «Не попадайся мне больше на глаза. Не то пожалеешь!» Наступил последний вечер на пароходе. По радио объявили. Фильм «Сын полка» с «Чудо-ребенком» в главной роли будет демонстрироваться во всех кинотеатрах Европы. Дальше диктор сообщил. Если он похищен, мы его непременно найдем и снимем новый фильм с его участием. Если утонул, сын полка останется единственным, но тем более ценным свидетельством его таланта. «Эй, ты, Рохля, айда в кино! За билет мы заплатим! Знаем, что ты без гроша! Все в карте нам правду. Вместо ответа Антось печально улыбнулся и, попрощавшись, сошел на берег. Поезд в Варшаву отправлялся только через четыре часа, и чтобы убить время, он все-таки решил сходить в кино. Думал, приятно будет увидеть себя на экране, но оказалось, нет. Как он был наивен, мечтая о славе! Цветы вянут, аплодисменты стихают, свет рампы гаснет, и ты, усталый и печальный, чувствуешь себя еще более одиноким. Слава только самолюбие тешит. Конечно, хорошо доставлять людям радость, но истинное добро творится незаметно, без шума. В массовых сценах увидел он униженных несчастных актеров, обитающих в чудовищном городе Спруте. Мелькавшая на экране, снова и снова вызвало в памяти картины его собственной жизни. И, не досмотрев фильм до конца, он выскользнул из кинотеатра. Прошелся по главным улицам. Чистота, красота. Свернул в переулок. Грязь, мусор, убожество. «Везде одно и то же», — с грустью подумал он и, вернувшись на вокзал, купил газету. Не терпелось прочесть что-нибудь о Варшаве. В купе, кроме него, только еще один чернобородый пассажир. Наконец-то можно выспаться после стольких бессонных ночей в душном, тесном кубрике. Подложив под голову надувную подушку, Антос растянулся на полке. Вагон слегка покачивался, колеса постукивали на стыках, нагоняя сон. Вдруг... трах трах! Вагон подбросило, потом он накренился и, замерев на миг, медленно перевернулся. Свет погас. В темноте послышались крики, стоны. Антось упал с полки и окончательно проснулся. «Жив!» — промелькнуло у него в голове. «Руки, ноги целы!» «Но как отсюда выбраться?» Пол вагона разнесло, и выход завален обломками. Окно над головой. Стоны и крики о помощи усилились. Случилось худшее. Вспыхнул пожар. Сгореть бы ему заживо, но, к счастью, в вагоне, когда он скатывался с насыпи, образовалась брешь. Только он хотел выбраться через эту брешь, как услышал жалобный голос. «Антось, помоги!» Кто мог звать его по имени? Вот в свете пожара Антось разглядел смертельно бледное лицо своего попутчика с наполовину отклеившейся бородой и узнал в несчастном итальянского дипломата с парохода. «Спаси меня!» Ведь ты волшебник. — Правда, как же я об этом забыл, — спохватился Антось. Не прошло и минуты, как итальянец лежал на траве в стороне от горящего вагона. — Спасибо, — с трудом выговорил он и продолжал прерывающимся голосом. — Я детектив Филиппс. Повсюду следовал за тобой. На пароходе хотел сказать, предупредить. Дед помешал. «Я все видел в зеркальце. Оно всегда при мне. Берегись его. Он враг. Это он пустил поезд под откос. — Ой, больно. Не сердись на меня. Рапорт. Напиши рапорт. Филиппс погиб». Антось отклеил у покойника бороду, закрыл ему глаза и сложил руки на груди.